может повезет и вам неуверенно произнес барон корф с усмешкой оглядев ломоносова слушавшего его с большим вниманием в марбурге учились еще два русских лифлянца — барон отто фитингов и александр фон эссен оба уроженцы нынешней латвии университет марбурга уже отметил свое двухсотлетие русские юноши получили студенческие матрикулы в которых указывались им правила поведения, идущие от традиции мрачного средневековья. Страх Божий есть начало премудрости, нельзя заниматься колдовством и волшебничать, ни в коем случае не плясать на чужих свадьбах, в ночное время не шляться по улицам, укрывая лица черными масками. Для русских все это было чуждо и внове. После Москвы с ее простонародными нравами После блеска русской столицы Марбург показался глухой провинцией. Узенькие улочки, плотно стиснутые дома в древней плесени. Горожане гордились тем, что когда-то сам буйный лютер бывал в Марбурге, рассуждая о таинствах святой Евхрастии. Христиан Вольф обладал тогда гигантской славой, а русских он получал смирению. «Посмотрите на меня», — призывал он. «Прусский король изгнал меня из Берлина под страхом виселиц. Но разве я потерял к нему уважение? Нет. Учитесь и вы почитать вышестоящих, ибо так повелел Всевышний. Мы, утверждал Вольф, живем в самое прекрасное время, живем в самом лучшем из миров, и скоро вы сами убедитесь в чудесной гармонии мира, где все идет к лучшему. Когда вы поедаете мясо животных, то благодарите небеса, что вы не животные, обреченные на съедение. Вольф видел гармонию даже в скрипении королевских виселиц, а самый лучший из миров состоял из богатых и нищих, где богатый пожирал бедного словно мясо. Корф недаром предупреждал о соблюдении нравственности. Академик Сухомлинов писал, что немецкие студенты тогда шумными ватагами ходили по городу, Врывались в церкви во время свадеб и похорон, громили купеческие лавки и винные погреба, пакостили синагоги, разбивали окна в домах. Процветали тайные корпорации срамников, члены которых давали клятву никогда не мыться, в общественных местах портить воздух и всюду учинять самые гнусные мерзости, на какие только способен человек. Конечно, после тихой, чистоплотной и патриархальной Москвы русские студенты выглядели святошими. Христиан Вольф, дурной философ, был отлично образован во всех других науках, и пока не касался всеобщей гармонии, он был блистательным знатоком технических материй. Его высокая мораль, мировой авторитет, колоссальные познания действовали на молодежь заразительно. На лекциях Вольфа ловили не только его слова. Студенты отмечали в своих конспектах. Здесь господин профессор изволил засмеяться, а тут он смахнул слезу. Вольф читал в университете лекции по 16 наукам сразу, начиная с высшей математики и кончая комментариями к сочинениям Гуга Гроция о праве войны и мира. Райзер, Фитингов, Эссен, Сколыбели владели немецким языком и Вольф озабочно спрашивал, «А вы, господин Виноградов, вы, господин Ломоносов, вам не трудно ли понимать мои уроки, прочтенные на немецком?» Они его уже понимали. Ломоносов осваивал даже французский, а без немецкого было просто не обойтись. Дело в том, что его поселили в доме вдовы марбургского пивовара Цильха, дочь которого Елизавета Кристина, вызвало в холмогорском увольне самые нежные чувства. В таких делах, как любовные излияния, без хорошего знания языка не объяснишься. Обычно у нас пишут, что русские студенты, поддавшись соблазнам вольности, много кутили, от чего и нуждались в деньгах. Но это несправедливо. Конечно, им не хотелось ходить в прежнем за трапези. Они завели себе парики, кружева для манжет, щеголяли в шелковых чулках, шпага тоже нужна. Появись студент на улице Марбурга без шпаги на Баку, его штрафовали в целый гульден. Нужда русских студентов объяснялась чем угодно, только не кутежами. Лучше поверим немцу Пюттеру, который жил рядом с Ломоносовым, хорошо изучив его привычки.